Глава 13. Новые слуги Блэкхейвена. Даниэль из клана Фэрвейн. Приходите. Теперь вы можете жить в этой комнате, пока служите ярлу Райлину. Ода, ключница, которая появилась в Блэкхейвине в наше отсутствие, показала мне и растерянному Орину отдельную комнату. Вы даже можете привести сюда будущую супругу. Конечно, после того, как вас освободят. Но я хочу жить с остальными детьми, рядом с кухней. Братишка, что успел сдружиться с толпой крепостных детей, совсем не радовался отдельным покоем. Он даже не задумывался о том, что мне в собственной комнате будет куда легче переодеваться, поддерживать мужской образ, соблюдать чистоту. Ориен, тихо окликнула я его. Нет, Я не хочу, чтобы Ранди играла с Ролдом без меня. Он даже притопнул ногой, явно ревнуя свою подружку к другому ребёнку. Так. Пора положить этому конец. Главное здесь я. И именно я отвечаю за нашу безопасность, а не маленький упрямый ребёнок. Спасибо, Ода. сипло поблагодарила я и не вступая в споры, затащила братишку в комнату, схватив за ворот рубашки. Он продолжал кричать: "Нет, мне не нужна эта комната". Я закрыла дверь, устало кивнув ключнице, которая смотрела на меня с пониманием. Затем вернулась к Орину. "Ты не понимаешь, Ранди. Что для тебя важнее? Чтобы Ранди не играла с Роэлдом без тебя, или чтобы я могла наконец спокойно спать, зная, что нас не раскроют?" «Что у нас будет место, куда мы сможем привезти родителей?» В моём голосе звучала обида. Я устала, опустилась на стул в тёмной комнате, глядя на брата с упрёком. Он сразу понял, что я на самом деле злюсь. И сейчас выглядел потерянным. Между нами редко случались конфликты. «Но мы же жили нормально до этого, и я мог общаться с Ранди каждый день». «Это ты жил нормально, Орин». Потому что ты ребёнок. А я спал в общей комнате с пятью десятками других рабов. Иногда мне даже кровати не доставалось, кто успел, тот и занял. Мой раз в неделю. А теперь, когда нас начали признавать как воинов севера, у нас впервые появились нормальные условия. Ориен смотрел в пол, отказываясь принимать мои слова. Я не видела его лица, и от этого мне стало только тяжелее. Чувство вины за то, что решением родителей и моим он в итоге оказался здесь, где я не могу уделять ему нормальное время, давило почти неподъёмной тяжестью. Послушай. Отдельное жильё возвысит тебя над остальными детьми слуг. Все будут знать, что ты из хорошей семьи. И если хочешь, ты можешь иногда ночевать с остальными детьми. Только не всегда, и если Хельга разрешит, Я не ожидала от него понимания. Скорее того, что он пробурчит что-нибудь невнятное и убежит обратно к своим друзьям. Но затем, конечно, будет вынужден вернуться. Хорошо, ты права, с несвойственным детям смирением ответил он и, обернувшись ко мне, задал неожиданно взрослый вопрос. Ты опять говоришь как мужчина. Дома никто не знал, что ты изображаешь мужчину. Мама хотела, чтобы ты вышла замуж. Было счастливо. Ты собираешься так всю жизнь? Не собираюсь. Да я не смогу. Не теперь, когда Ива знает правду и ведёт себя чертовски странно. Особенно после того, как он узнал, что именно меня, Райлен, видел на горячем источнике. Будто это что-то меняло. В дверь постучали, и мы оба вздрогнули. Через несколько секунд Ориен бросился открывать. На пороге находился сам Херсир. Подожди нас за дверью, Орин, тихо попросила я брата, не желая отправлять его слишком далеко. Кто знает, как Ива воспримет такое решение? Зная, что за дверью находится ребёнок, он не станет думать о глупостях. Надеюсь. Да, подожди нас за дверью, повторил Ива, почти патетически по улыбнувшись мальчишке, и закрыл за ним дверь. Я тут же почувствовала себя так же неуютно, как тогда в бункере. Но вместо того, чтобы зажаться, как раньше, я поднялась со стула и выпрямилась в полный рост. «Тебе нравится твоя комната?» — тихо спросил он, пристально глядя на меня взглядом, который я не могла прочесть. «Мы что, опять вернулись к нашим недомолвкам? Остальным тоже выдали комнаты?» «Да, но они живут по трое». Ива хмыкнул. Я выбел для тебя лучшую, ту, в которой будете только вы и твой брат. Он смотрел на меня с явным ожиданием, ждал благодарности. Не стоило ему создавать для меня особые условия. Я только начала выстраивать нормальные отношения со всеми в караване. Я надеялся, что нас освободят. Наконец, сказала я сипло низким мужским голосом. Вас освободят. И вздохнул, явно раздражённый этим вопросом. После того, как вы отправитесь с ярлом в последнюю поездку, после этого вы станете свободны. Но я собираюсь поднять вопрос о том, чтобы ты не ехала. Что? Я невольно повысила голос, но быстро опомнилась. Почему? Ты поклялся сделать всё, чтобы я был свободен. «Хватит говорить о себе, как о мужчине!» Ива резко шагнул ко мне и крепко схватил за плечо, всматриваясь в моё упрямо поднятое лицо. «Бесишь!» «И именно потому, что я помогаю тебе обрести свободу, я против этой поездки. Это сумасшествие! Вас отправят в место, из которого не возвращаются, а командование даже не переступит границы». «Границы чего?» Как наша поездка в Калту? Из неё, оказывается, тоже давно никто не возвращался. Но мы вернулись с победой, сказала я, не добавляя, что выжили мы только благодаря мне. Иван и так это знал. Это другое. Ты сама смерть. И в нормальных условиях я никогда не встану между тобой и битвой. Но ты понятия не имеешь, что у него на уме. Я делаю это ради твоей безопасности. Именно потому, что должен тебе Теперь и вторая рука Ива оказалась на мне, на другом плече. Его хватка усилилась, но боли я не чувствовала. Вместо этого появилось странное чувство. Возможно, решение оставить Ива в живых было ошибкой. К чёрт то твою безопасность. Ты и сам прекрасно знаешь, что я могу выжить там, где другие не выживут. Ты поклялся, На самом деле я боялась, что он действительно сможет уговорить Реи не брать меня в эту предстоящую поездку. Мысль о том, что мои друзья обретут свободу, а я останусь рабыней, пугала до дрожи. Это другое. Он сжал меня ещё сильнее. На мгновение его глаза блеснули жёлтым, странным, почти безумным светом. В этот момент и его показался мне значительно крупнее, чем он был на самом деле. Словно его тело выросло прямо на моих глазах. Я потрясла головой, пытаясь избавиться от этого наваждения. Но вместо этого почувствовала резкую боль в плечах. Посмотрев на его руки, я заметила, как по ним вздулись вены. Слишком отчётливо. Слишком ненормально. "Ива", прошептала я, и он, видимо, что-то увидел в моих глазах, потому что резко отшатнулся. Наше дыхание разбивало неопределённую установившуюся тишину. Ахерсир с ужасом смотрел на свои ладони. Огромные, перевитые вздувшимися венами, с удлинёнными ногтями на кончиках которых застыла кровь. Моя кровь. Тёмно-красная, густая, как у всех, ничем не выдающаяся моей полукровности. Я причинил тебе боль. Иво всё так же потерянно смотрел на свои руки, хотя на мой взгляд он должен был думать совсем о другом. Но вместо объяснений желтоглазый ферсир вдруг резко развернулся и вышел из комнаты громко хлопнув дверью, оставив меня в растерянности. Всё в порядке? Орен заглянул в комнату, его лицо выражало тревогу. Да, ответила я, стараясь выглядеть спокойной. Пойдём в город. У нас появились первые деньги и даже жильё. Можно купить что-нибудь для себя и для комнаты. А как же твой ошейник? Я могу спокойно передвигаться по Блэкхэйвену, но если попытаюсь сбежать, меня будут искать по всем дружественным кланам, как беглого раба. Да и как действуют эти камни, я не знаю, — задумчиво ответила я. Я решила, что поговорю с Ива снова, как только вернусь из города. «Не может же он всерьёз запретить мне ехать». Но страх того, что ему это удастся, пугал меня до дрожи. Несмотря на его дружбу с Ярлом, у Рэя были и другие советчики, включая отца его невесты, вассального Ярла Ярвана. А Ярван, насколько я помнила, очень хотел, чтобы я приняла участие в поездке, ещё до каравана к Калту. Я настолько погрузилась в эти мысли, что перестала следить за дорогой, уставившись под ноги. Из-за этого я и не услышала предупреждающий возглас Орина, как только мы вошли в огромный обеденный холл, который также вёл к главному выходу из крепости. Лёгкий удар всем телом об объект, возникший справа, совершенно неожиданно. Краем глаза улавливают движения. «Моя реакция слишком хороша». и я успеваю поймать глиняный кувшин у самого пола, прежде чем он коснётся его. Однако часть вина всё равно проливается на пол и на обувь. Мою и человека, в которого я врезалась. Передо мной стояла девушка. Она была хорошенькой, смуглая кожа, пушистые каштановые волосы, а взгляд... От него я мгновенно растерялась. Сначала она оценила мой рост и реакцию, но как только её глаза остановились на моём ошейнике, выражение лица изменилось. На нём появилось превосходство и почти злоба. За её спиной я заметила Кассона и нескольких свободных воинов, которые с ухмылками махали мне кружками. Видимо, именно они ждали вино, что несла эта девушка. «Про три!» — процедила она, указывая на пол и на свою обувь. Я недоумённо нахмурилась, разглядывая служанку, не понимая, почему она вдруг попросила меня вытереть пол. Да, я была рабом. Но всем было известно, нас никогда не привлекали к домашним обязанностям вроде уборки или готовки. Разве что изредка, когда мы ещё работали на стройке, могли попросить поднять что-то тяжёлое, если не хватало домашних слуг. Однако теперь после поездки к Калту разговоры чаще касались того, что нас скоро освободят. А после освобождения мы займём места высокоранговых воинов. В иерархии этого дома нам предстояло быть гораздо выше таких, как эта девушка. Так уж сложилось. Видимо, произошло недоумение. Пожала я плечами, протягивая ей кувшин с вином. Я позову кого-нибудь с кухни. Вообще-то она и сама была служанкой и вполне могла убраться самостоятельно или же попросить других, если у неё сегодня был выходной. Нет, раб. Ты протрёшь пол сам, как и мои ботинки. Немедленно. Даже вылежешь, если понадобится. Девушка вновь приказала и кувшин тоже не взяла. Да что здесь происходит? Кассон и остальные за моей спиной выглядели потерянно, услышав её приказной и грубый тон. По-видимому, с ними она обращалась совершенно иначе. Выпрямившись почти до хруста, я посмотрела на служанку сверху вниз. Та хоть и не была самой низкой женщиной из всех, что я встречала, заметно уступала мне в росте. Я не собиралась грубить, но выполнять её нелепое требование тоже не планировала. Я подчиняюсь ярлу Райлино или херсиру Ива, и следую только военным приказам, ответила я хрипло. После поездки к Калто мне выдали недельный отгул. На мой взгляд, это объяснение должно было более чем удовлетворить девушку, не задевая её самолюбие, которое по неизвестной мне причине было настолько высоким. Войны на севере среди рабов были редки. И если клан следовал традициям предков, то долго среди рабов не задерживались, быстро выплачивая свою цену кровью и риском. Но, похоже, у этой девицы было своё видение ситуации. Или же, уже оказавшись в этом положении, она просто не могла позволить рабу указывать ей. В конце концов, за нашим диалогом теперь наблюдало множество слуг. «Ты раб Райлина! Раб!» С презрением бросила она, высоко задрав подбородок. Ты знаешь, кто я? Подчинись немедленно, если не хочешь проблем. Я не знаю, кто вы, ответила я, разводя руками и вопросительно глядя на кассона за её спиной. Даже если бы знала, всё равно бы не подчинилась. Судя по её наряду, она была служанкой из тех, кто раньше подчинялся Хельге, а теперь выполнял приказы Оды. И отвечаю, я либо ярло Райлино, либо герцог Эва, либо же военным протоколом. Мне казалось, что я говорю так спокойно, как могу. Но судя по раздувающимся ноздрям девушки, она была готова взорваться. Но не успела. На её плечо легла тяжёлая рука Кассона. Наши отношения с ним за последнее время значительно улучшились. Хотя я не забыла и не простила многомесячных издевок. Аризина Позволь представить тебе Дана. Он спас нас там у вулкана, всех, включая Херсира Ива и Эрика. Скорее всего, после освобождения ему предложат стать Холдом. Сказал Касон добродушно, впервые хваля меня на людях. У меня даже сердце ёкнуло. А Оринд, державший меня за руку, гордо засветился, словно маленькое солнышко. Девушка вздрогнула. Когда Кассон обратился к ней словно с уважением, но одновременно намекая, что не стоит приказывать мне вытирать пол и её ноги. Разина рассматривала меня напряжённо, с недоумением, а я отвечала ей точно таким же взглядом, не понимая, что происходит. Разрешение конфликта не последовало. В дверях большого зала появился ярл Райлен. Он вошёл не один, а в сопровождении Бриджит. которая была одета в изысканное длинное платье глубокого красного цвета. Через секунду Разина быстро направилась в их сторону, оставив меня стоять там с кувшином вина. С такого расстояния я не слышала, что происходило, но видела, как Райлен сел за стол на возвышении. Бриджет села по его левую сторону, яркая, гордая и прекрасная. Но Ярл почти не обращал на неё внимания. Его невеста старалась сделать вид, что её это никак не беспокоит, держала голову высоко. И я восхищалась её выдержкой, особенно в тот момент, когда Розина приблизилась к их столу и наклонилась к ярлу так низко, что её груди коснулись плеча мужчины. При этом она полностью игнорировала наличие невесты рядом с ним. Бриджет выдержала это ровно минуту. После чего встала и стараясь сохранить достоинство, покинула зал. А я всё ещё следила за происходящим у ярлового стола, осознавая, что совсем не узнаю друга своего детства. Получается, что эта Разина его новая любовница. И он при всех позволяет ей унижать собственную будущую супругу. Неудивительно, что Разина считает, будто может управлять слугами и рабами дома, хотя сама всего лишь служанка. Покачав головой, я передала Кувшинка Суну и вышла за пределы крепости, крепко держа Ори на заруке. Я чувствовала себя погано. Меня всё никак не отпускали воспоминания о том юном Рэй, которого я знала, о том, кто мечтал о семье, кто был самым пылким, заботливым и учтивым человеком в моей жизни. Возвращайся в любой момент, особенно теперь, когда тебе платят вылыбнулись мне Уня на прощание. Хозяин таверны, который был также и хозяином самой Уни, бросил на меня недовольный взгляд. Ему явно не нравилось моё присутствие здесь, особенно то, как Уня всегда выбирала меня среди других клиентов. Едва я появлялась, и сразу уводила в комнату. На разве он мог жаловаться на последствия собственных решений? Это ведь он позволил ей делать выбор. В таверне было не протолкнуться. Шум голосов оглушал, а ботинки липли к мокрому от пролившегося вина полу. Кислый запах выпивки забивался в ноздри, но я почти не обращала внимания на эту удушливую атмосферу, обдумывая всё, что рассказала мне Уни о Красной королеве, о ставшей сольвейк и о том, что с таким поведением Райлина мечта о счастливой династии могут оказаться пустыми надеждами. Дан точно не может быть сильнее яро зла Райлина. Восторженно говорил Орлин, обращаясь к Отто, который сидел рядом. Я попросил друга присмотреть за братом. Видел бы ты мускулы Ярлы, и как он двигается. Я следил за его тренировками все эти дни. Вот вырасту, стану таким же и буду защищать Ранди и даже Дана. Отто поперхнулся пивом, услышав это. И я явно не был впечатлён тем, что ребёнок грезит стать сильнее, чтобы защищать меня. своего старшего брата и опытного воина севера. Поговори ещё у меня. Хрипло бросила я, подзывая братишку. Спасибо, что присмотрел за ним. С меня должок. Без проблем. Отто, понимающе хмыльнуса, бросив взгляд на улыбающуюся Уни. Если бы он знал, как я на самом деле провожу время с этой рабыней. Я как раз собираюсь отправить письма родным перед следующей поездкой. Многие говорят, оттуда ещё никто не возвращался. Но это задание изменит судьбу всего клана. Ты уже знаешь о следующем назначении, нахмурилась я. Да, нам всем уже сказали. А ты что же? Ива. Это всё был проклятый Ива, его план Желтоглазы Херсир действительно решил поговорить с Рейм, чтобы меня не взяли в поездку, которая гарантировала нам свободу. Решил предать собственную клятву. Нет. Ничего. Увидимся позже. Бросила я, забирая холщовый мешок с покупками. Схватив Орина за руку, я быстрым злым шагом покинула таверну. Колючий морозный воздух обжигал лёгкие, но я была настолько зла, что ничего не замечала. Подожди, Дан. Дании. Обиженно окликнул меня братик, вырывая руку. Он явно не успевал за моими широкими шагами и не понимал, что на меня нашло. Тяжело дыша, я остановилась и, пытаясь успокоиться, устало потёрла лоб. Извини. Просто свобода так близко. Если я хорошо покажу себя, Нас примут в клан и может даже позволят привести родителей. Я опустилась рядом с братиком, аккуратно стряхивая снежинки с его тёмных волос. Тебе нужна помощь? С наивной прямотой спросил Орин, но тут же закашлял. Пока нет. Мне нужно найти Хирсира и поговорить с ним. Я вновь подала ему руку, но теперь шла медленнее, подстраиваясь под его темп. Поспешим домой. Тебе нужно выпить отвар. Иво я не нашла никто в тот день, ни на следующий. Как одержимая, я поджидала его в коридорах возле тренировочного зала и даже у купален. Но казалось желтоглазый хирсир делает всё, чтобы избегать меня. От отчаяния мне хотелось лезть на стены, особенно когда я узнала, что всем остальным уже рассказали о следующем задании. В нём действительно участвовали и сам Райлен, и его помощник Яр-Ярвен. На мою удачу, разговоры о том, насколько я помогла в прошлой поездке, не стихали. Более того, слухи распространялись по крепости как лесной пожар. Меня даже стали лучше кормить, свято уверившись, что совсем скоро я перестану быть рабом и стану самым настоящим хольдом. И, возможно, именно благодаря этим разговорам Ива не удалось полностью отрезать меня от поездки. потому что на третий день после нашего возвращения меня вызвали в комнату Ярла одну без его